Он всё так же длится. Тяжёлый град и снег и мокрый гной пронизывают воздух непроглядный. Земля смердит под жидкой пеленой. Трёхзевый Цербер, хищный и громадный, собачьим лаем лает на народ, который вязнет В этой топе смрадной. Цербер — в греческой мифологии трехглавый пес, Охраняющий вход в Аид. У Данте это трехглавое чудовище — бес, С чертами пса и человека, Борода, руки, терзающий чрево угодников. Его глаза багровые, вздут живот — Жир в черной бороде, когтисты руки. Он мучит души, кожу с мясом рвет. А те под ливнем воют, словно суки, Прикрыть стараясь верхним нижний бок. Ворочаются в выступление муки. Завидя нас, разинул рты, как мог, Червь гнусный цербер, И спокойной части В нем не было от головы до ног. Мой вождь нагнулся, Простирая пясти, И, взяв земли два полных кулака, Метнул ее в прожорливые пасти, Как пес, который слаем ждал куска, Смолкает, в кость вгрызаясь С жадной силой, и занят только тем, что жрет пока, так смолк и демон Цербер грязнорылый. Чейлай настолько душем омерзел, что глухота казалась бы им милой. Меж призраков, которыми владел тяжелый дождь, мы шли вперед, ступая по пустоте, имевшей облик тел. Лежала плоская их гряда густая. И лишь один, чуть нас заметил он, Привстал и сел, Глаза на нас вздымая. «О ты, который в этот ад сведен!» Сказал он. «Ты меня, наверное, знаешь. Ты был уже, когда я выбыл вон. И я. Ты вид столь жалостный являешь, что кажешься чужим в глазах моих, и вряд ли мне кого напоминаешь. Скажи мне, кто ты, жертва этих злых и скорбных мест, и казни ежечасной, не горше, но противней всех других? И он, твой город, зависти ужасный столь полный, что уже трещит квашня, был и моим когда-то в жизни ясный. Прозвали Чакко, граждане меня, за то, что я обжорству предавался. Я истлеваю под дождем стеня. Твой город Флоренция. Чакко... Жил во Флоренции некто, всеми прозываемый Чакко, человек, прожорливее которого не бывало никогда. Так рассказывает о нем Букачо, в посвященной ему новелле Декамерона. И, бедная душа, я оказался не одинок. Их всех карают тут за тот же грех. Его рассказ прервался. Я молвил «Чакко, слезы грудь мне жмут Тоской о бедствии твоем загробном, Но я прошу, скажи, к чему придут Враждующие в городе усобном, И кто в нем праведен, И чем раздор зажжен в народе этом многозлобном?» И он ответил «После долгих ссор прольётся кровь и власть лесным доставит а их врагам изгнание